Глава 30. Грифы и их король. Мальчики повернули лошадей на запад. Они намеревались ехать в этом направлении, пока не увидят следы бизонов, и тогда, повернув на север, поехать по следам и постараться нагнать большое стадо. Это был явно наиболее разумный план. Когда охотники проезжали мимо западного склона холма, их внимание привлекло, Стая больших птиц. Это были грифы. Теперь мальчики вспомнили дикого барана, который упал с утеса, и взглянув вверх, увидели, что его тело все еще раскачивается на дереве. оно и привлекло грифов. Их было много, больше сотни. Одни парили в воздухе, другие сидели на вершине утеса или на ветвях сосен, а несколько птиц кружили над телом большерога время от времени садясь на его застывшей конечности. Они уже выклевали глаза животного, но не могли еще справиться с твердой шкурой. Эти птицы были больше воронов и на расстоянии казались абсолютно черными, но при ближайшем рассмотрении можно было разглядеть примесь коричневых перьев. У них это больше бросалось в глаза, чем у других, потому что здесь были птицы двух разных пород, Индюковый гриф и черный гриф. Наши мальчики прекрасно знали их, так как обе эти породы встречаются в Луизиане и во всей южной части Соединенных Штатов. Невнимательный наблюдатель принял бы обе породы за одну, но в них есть различия, которые сразу бросились в глаза натуралисту. Индюковый гриф гораздо красивее и более грациозен, как в воздухе во время полета так и на земле. Его крылья длиннее и их оперение ярче, а хвост более заостренный. Кожа его голой шеи и головы, а также ног красноватого или телесного цвета. У черного же грифа серовато-черная отпуха, которым слегка заросла кожа. Этих птиц легко различить в воздухе. Черный гриф летит довольно тяжело, часто и быстро взмахивая крыльями а затем держит их горизонтально в течение 100 или больше ярдов, расправив непропорционально короткий хвост, словно веер. Индюковый гриф наоборот, свободно держит крылья, не горизонтально, а слегка вверх. В этом положении он может парить четверть мили без единого взмаха крыльев и лететь при этом не вниз, как можно предположить, а по прямой или довольно часто даже вверх. Как он достигает этого движения вверх, неизвестно. Некоторые предполагают, что он, обладая способностью, подниматься на потоках нагретого воздуха. Это дает ему возможность планировать вверх без помощи крыльев. В этой теории нет особой ясности, и еще требуется проверить ее на опыте. Другие говорят, что он двигается вверх по инерции, которую уже приобрел, предварительно спустившись с такой же или с еще большей высоты. Однако это неверно, так как можно часто видеть, как индюковый гриф поднимается таким образом после того, как долго летел по горизонтали. Как бы то ни было, очень интересно наблюдать такую птицу, когда ее широкие крылья выделяются на фоне голубого неба, и она плывет то кругами, то горизонтально, то взмывает вверх или описывает волнообразную кривую. Это прекрасное и волнующее зрелище. Индюковый гриф – более благородная птица, чем черный гриф. В нем есть что-то общее с орлом. Правда, оба они питаются падалью, как все стервятники. Но индюковый гриф питается и другой пищей. Он охотится за змеями, ящерицами и мелкими четвероногими. Когда представляется удобный случай, он нападает и на маленьких ягнят или поросят. Черный гриф тоже проделывает все это, но не часто. Однако ни тот, ни другой не причиняют в этом отношении большого вреда. Они питаются животными в порядке исключения, а не как правило. Они делают это, вероятно, движимые сильным голодом, когда нет никакой другой пищи. Обе породы живут общинами, хотя и не всегда появляются стаями. В особенности индюковых грифов часто можно видеть охотящимися в одиночку или парами, а иногда и втроем. Но уклад жизни этих птиц заставляет их объединяться большими стаями. Они часто собираются вместе, индюковые и черные грифы, всего около сотни, у одной какой-нибудь падали. Индиковых грифов обычно бывает меньше, чем черных грифов, которые составляют примерно три четверти такой стаи. Индиковые грифы – более робкие птицы. Они менее расположены к тому, чтобы держаться стаями. Говорят, что они не живут стаями, поскольку их часто видят высоко в воздухе в одиночку. Однако вполне достоверно, что они не только устраиваются на ночлег вместе – но даже часто объединяются с черными грифами. В большинстве стран гриф – привилегированная птица. Его рассматривают как дешевого и полезного мусорщика, очищающего скелеты мертвых животных, которые иначе отравляли бы атмосферу. Это очень важно в жарких странах, и только в таких странах обычно встречаются грифы. Какой прекрасный пример – совершенство законов природы. Когда вы попадаете в высокие широты и холодные страны, где воздух не так быстро заражается разлагающимися веществами, необходимости в таком мусорщике уже нет, и его можно редко встретить. Здесь большие стервятники уступают место обыкновенному черному ворону. Грифы, как я сказал, привилегированные птицы. В большинстве стран Они охраняются законом. Так обстоит дело в Соединенных Штатах и в Латинской Америке, где за убийство грифа взымается штраф. В результате их очень редко истребляют, и во многих местах эти птицы так привыкли к человеку, что позволяют подойти к себе на несколько футов. В городах и деревнях южных штатов они садятся прямо на улицы и спят на крышах домов. То же самое происходит в городах Мексики и Южной Америки, где встречаются обе эти породы. Как только наши юные охотники поравнялись с утесом, где находились грифы, они остановили лошадей и решили немного задержаться, чтобы понаблюдать за птицами. Мальчикам было любопытно смотреть, как они расправятся с добычей, так неудобно расположенной ведь труп Симарона висел над пропастью. Охотники не сошли с лошадей, а остались в седлах неподалеку от утеса. Грифы, конечно, не обращали на них внимания. Они продолжали слетаться и усаживаться на край пропасти и на обломке скал у подножья, будто никого рядом не было. «Как индюковые грифы похожи на индейок», — заметил Франсуа. «Да?» ответил Люсьен, поэтому их так и называют индюковые грифы. Замечание Франсуа было вполне естественным. Не существует двух других таких птиц, не принадлежащих к одному и тому же виду, которые были бы так похожи друг на друга, как индюковый гриф и обыкновенная домашняя черная индейка, которая, так же как гриф, имеет обычно коричневатый оттенок. Они так похожи, что на расстоянии ста ярдов я часто путал их. Однако это сходство не распространяется дальше внешнего вида. Почти во всех других отношениях они очень существенно различны. «Кстати, о бандиковых грифах, — сказал Люсьен, — я вспоминаю забавный рассказ о них». «О, расскажи, пожалуйста, — попросил Франсуа». «С удовольствием», — ответил Люсьен. «Этот рассказ...» является иллюстрацией того, насколько белые хитрее индейцев и хорошим показателем честности и справедливости, которую часто проявляют индейцы в своих взаимоотношениях с белыми. Вот эта история. Белый и индейцы поехали вместе на охоту. Они договорились, что вечером разделят всю свою дичь поровну, вне зависимости от того, кто убил больше. Во время охоты индейец подстрелил индейку, а белый охотник – индюкового грифа. И эти две птицы были все, что им удалось встретить за целый день. Результаты охоты сложили вместе, и теперь возникла трудность, как поровну разделить дичь. Оба достаточно хорошо знали ценность хорошей, жирной индейки. И оба также хорошо знали совершенную непригодность индюкового грифа, который действительно ничего не стоит, так как от него отвратительно пахнет. Было очевидно, что единственно справедливый способ дележа – это разрезать индейку на две равные части и каждому взять по половине. Белый, однако, не соглашался. Он предложил, что один из них возьмет индейку, а другой – грифа. Жалко, — говорил он, — портит птиц. Лучше каждый из нас возьмет поцелуй. — Хорошо, — сказал индеец, — будем тянуть жребий. — Да нет, — ответил Белый, — не стоит. Я поступлю с тобой по справедливости. Я возьму индейку и разрешу тебе взять индюкового грифа. Или ты можешь взять грифа, а я возьму индейку. Индеец понял, что в обоих случаях ему достанется гриф, но он не умел доказать, в чем несправедливость предложения Белого, и был вынужден, хотя и неохотно, принять его. итак Белый охотник взвалил на плечо индейку и отправился домой, оставив бедного индейца в лесу без ужина. Франсуар рассмеялся. «Каким же простаком был, должно быть, этот индейец, раз его так легко обманули?» Он был не единственный краснокожий, которого подобным образом обманул Белый, сказал Люсьен. А сколько оловянных долларов получили эти простые сыны лесов в обмен на звериные меха и шкуры? Я слышал, что один очень богатый торговец мехами, теперь уже умерший, заложил основу своего огромного состояния именно таким путем. Но мои подозрения... Не имею доказательств, и поэтому я не могу утверждать это как факт. Может быть, какой-нибудь историк в один прекрасный день будет критиковать даже одного доброго американца, который, как говорят, купил у индейцев три квадратные мили земли, но позаботился, чтобы ее отмерили в количестве трех миль в квадрате. Я надеюсь, что это неправда. Но, как ты видишь, Нечестность не принадлежит исключительно какому-нибудь одному веку или одной нации. Она существовала в прошлом и будет существовать в дальнейшем, до тех пор, пока люди, становясь все более и более образованными, не будут движими в своей деятельности более высокими побуждениями, нежели жаждой наживы. Я верю, что в далеком будущем настанет такое время». Разговор опять перешел на грифов. Их теперь собралось по меньшей мере две сотни, и количество их все возрастало. Когда прилетели новые, они некоторое время кружили в воздухе, затем снижались и садились на деревья или скалы. Некоторые сидели сжавшись, с опущенными крыльями, втянув головы так, что их длинные обнаженные шеи были совершенно скрыты в перьях воротничков, похожих на жабо. Другие стояли прямо, приподняв оба крыла, наполовину распустив их и подбоченись, как можно часто видеть орлов и как их обычно изображают на монетах и знаменах. Предполагают, что грифы и орлы распускают так крылья, чтобы охладиться, когда им жарко, или погреться на солнце, когда холодно, ибо они делают это как в холодную, так и в теплую погоду, и в этом положении выглядит очень своеобразно и довольно красиво. Грифы всё прибывали. Некоторые постепенно снижались с большой высоты. Они казались маленькими пятнышками в голубом небе, которые все росли и росли, пока огромные крылья не начинали отбрасывать тень на залитую солнцем поляну, когда птицы скользили по спирали вниз, Другие приближались по горизонтальному направлению. Когда их впервые замечали издали, они казались не больше воробьев. «Какое большое расстояние должно быть, они пролетают», — заметил Франсуа. «И как, по-вашему мнению, они узнают, куда лететь? Когда мы убили этих большерогов, ни одной птицы не было видно». «Их привлек, конечно, запах», — ответил Базиль. У грифов очень сильное чутье. Нет, брат, прервал его Люсьен, это одна из ошибок кабинетных натуралистов, которые распространяли подобное мнение, пока оно не вошло в поговорку. Как это ни странно, такое утверждение полностью ошибочно. Доказано, что грифы обладают чувством обоняния даже в меньшей степени, чем большинство других животных. Собаки и волки намного превосходят их в этом отношении. Как же они тогда обнаружили, например, эту падаль? При помощи зрения. Вот оно у них действительно развито в наивысшей степени. Но как же так, Люсь? Спросил Базиль. Посмотри, вон с запада летят несколько птиц. Если холм находится между птицами и Большероком, каким образом они могли увидеть мертвое животное. А я и не говорю, что они увидели его сами. Но они увидели тех птиц, которые видели других, которые, в свою очередь, увидели третьих, а те, уж действительно своими глазами, видели падаль. О, я понимаю. Ты имеешь в виду, что кто-то один или несколько из них первые обнаружили тело барана. А когда летели сюда их заметили, издали другие, а за теми, которые последовали за ними, в свою очередь полетели другие, находящиеся еще дальше, и так далее. Вот именно, это и объясняет фантастические рассказы о стервятниках, которые чувствуют падаль на расстоянии нескольких миль. Ни одна из этих историй не является правдой. Они распространялись людьми, которые, может быть, никогда и не видели грифов в их родной стихии. Но чтобы сделать свои книги более развлекательными, с готовностью использовали преувеличенные рассказы каждого Мюнхгаузена, какого только доводилось встретить. Твоя теория, Люсьен, конечно, наиболее правдоподобна. Она верна. Это доказано многими опытами с грифами. Все такие опыты доказали, что эти птицы – ни в коей мере не обладают острым чувством обоняния. Наоборот, оно у них исключительно слабое, и я думаю, что для них это очень хорошо, если принять во внимание, какой пищей они питаются. «Эта стая, должно быть, слетелась со всех сторон», — заметил Франсуа. «Мы видели, как они летят из севера, из юга, из запада, из востока. Некоторые из них, очевидно, пролетели миль по пятьдесят». «Возможно, что и все сто», — сказал Лусьен. «Такое путешествие для них сущий пустяк. Если бы я знал точно, когда первый из них увидел мертвого большерога, я мог бы сказать, какое расстояние пролетел каждый, то есть каждый из тех грифов, которые прилетели сюда на наших глазах. Но как же ты мог бы это сделать, брат?» — спросили изумленные Базиль и Франсуа. Пожалуйста, расскажи нам. Я бы вычислил так. Прежде всего, они начали свой полет одновременно. Одновременно? Прервал его Базиль. Как это может быть, если некоторые из них находились в сотне миль отсюда? Неважно, на каком расстоянии, ответил Люсьен. Это все равно. Они все начали свой полет с разных мест, но почти одновременно. Непонятно? Эти птицы, выслеживая добычу, проделывают в воздухе огромные круги. Каждый из этих кругов захватывает большой участок земли внизу. Окружности приближаются друг к другу или пересекаются. Таким образом, вся земля внизу находится под наблюдением птиц. Как только один из грифов во время полета обнаруживает своим зорким глазом падаль, он немедленно снижается и летит вниз, и его видит тот, который кружит близко от него, и, хорошо понимая, почему изменил направление товарищ, тотчас следует за первым, а за ним, в свою очередь, летит другой, и так далее, до конца цепи. Но как один может догадаться, что второй полетел к добыче? — спросил Франсуа, прерывая объяснение Люсьена. — Допустим, ты увидел Базиля далеко в прерии. Разве ты не мог бы определить по его движениям, когда он обнаружил дичь и начал преследование. «Да, конечно, я легко мог бы догадаться. Ну вот, грифы, у которых гораздо более острое зрение, чем у тебя, прекрасно понимают малейшее движение друг друга, поэтому они легко могут понять, когда один из них имеет на примете хороший обед. Я думаю, что мне удалось доказать, — продолжал Люсьен, — что все они начинают свой полет в одно и то же время, с разницей в несколько секунд. А так как они летят к намеченной цели почти по прямой, то если бы мы знали скорость их полета, нам оставалось бы только заметить время их прибытия, чтобы вычислить, какое расстояние они пролетели. Конечно, предполагается, что мы уже заметили время, когда прилетел первый из них, Если мы предположим, сказал Люсьен, указывая на грифов, что первый из этих грифов прилетел сюда два часа назад или приблизительно возьмем скорость полета 30 миль в час, мы можем с уверенностью сделать вывод, что некоторые из тех, которые сейчас прилетают, проделали в это утро путешествие в 60 миль. Что вы думаете о моей теории? «Она, по меньшей мере, очень интересна», — ответил Базиль. «Но чего они теперь дожидаются?» — поинтересовался Франсуа. «Почему они сразу же не принимаются пожирать большерога?» Вопрос Франсуа был вполне естественным. Большинство птиц, вместо того, чтобы наброситься на труп, сидели, как мы уже видели, на скалах и деревьях. Некоторые из них с равнодушным видом, Будто не были голодны и вовсе не собирались есть больше рога. Базиль попробовал объяснить. Несомненно, сказал он, они ждут, когда мясо начнет разлагаться. Говорят, что они предпочитают его в таком состоянии. И это, заметил Люсьен, является вторым утверждением, которое не имеет никакого основания. Грифы вовсе не предпочитают мясо сложившемся виде. Наоборот, они, конечно, гораздо любят больше свежую пищу и охотно едят ее, если представится возможность. — А что же им теперь мешает? — спросил Франсуа. — Им мешает толстая шкура. У этих птиц нет такой большой силы в когтях, как у орлов, иначе от большерога уже давно остался бы один скелет. Они выжидают, чтобы шкура стала мягче, под действием гниения, и тогда они смогут разодрать ее. Это было явно правильное объяснение, так как мальчики видели, что каждый из вновь прибывших налетал на труп, но обнаружив, что ничего не может с ним поделать, отлетал прочь и спокойно усаживался на камни или деревья. Однако за то время, пока мальчики наблюдали, некоторые птицы наиболее жадные, обнаружили отверстие в шкуре животного, в том месте, где в тело попала пуля базиля и теперь поспешно расширяли это отверстие. Другие, увидев это, начали слетаться поближе. И не прошло и пяти минут, как дерево все почернело от этих отталкивающих птиц, которые все сгрудились на его ветках. Несколько грифов уселись на ногах и рогах самого животного, И скоро не осталось ни одного свободного места. Но тяжесть всех этих птиц вместе с тяжестью трупа дикого барана оказалась слишком большой для корней сосны. Послышался громкий треск, за которым последовал резкий крик грифов, поспешно взлетевших в воздух. И когда сломанное дерево наклонилось, тело большерога полетело на землю и упало вниз, на камни. Среди птиц произошло большое смятение, и на миле кругом можно было слышать, как они торопливо захлопали своими огромными крыльями. Но их страх очень скоро прошел, и все они опять уселись около мертвого животного. Случившееся, пожалуй, было им даже на руку. Уже начавшее разлагаться тело от падения с большой высоты на острые камни разбилось, и шкура треснула. Этим сейчас же воспользовались отвратительные птицы. Сначала одна, потом другая подлетала к нему и начинала свою ужасную трапезу. Через несколько секунд грифы уже все сгрудились над телом, шипя, как гуси, ударяя друг друга крыльями, клювом и когтями, и демонстрируя такую картину волчьего голода и злобы, которую трудно описать. Юные охотники Решили остаться еще некоторое время и понаблюдать за птицами. Они сошли с лошадей, чтобы дать им отдохнуть. Теперь внимание мальчиков привлёк новый интересный представитель вернатых. Его обнаружил Франсуа, который часто поглядывал вверх, наблюдая за грациозными движениями трех грифов, которые были еще в воздухе. Неожиданно он закричал. «Белый гриф! Белый гриф!» Люсьен и Базиль посмотрели туда, куда указывал Франсуа. Они увидели действительно белую птицу. Но какой она была породы, никто не мог понять. Она летела на большой высоте, явно выше, чем любой из грифов. Но даже на такой высоте казался крупнее всех их. Она тоже летела легко. Ведь небо было ее родной стихией. Когда мальчики заметили эту птицу впервые, она казалась величиной с чайку, и ее вполне можно было принять за чайку. Ни одна другая белая птица обычно не летает на такой высоте. Но если около нее было несколько грифов, которые, находясь явно ниже ее, все же выглядели не крупнее ласточек, то каков же должен быть размер этой птицы? Она была не только крупнее индюкового грифа. Она была раза в три больше любого из них. Так рассчитал Люсиен. Его расчет был недалек от истины. Следовательно, эта странная птица не могла быть чайкой. Кто же это? Лебедь? Нет. Ее полет не напоминал ни короткие, Быстрые взмахи крыльев лебедя не полет любой другой водоплавающей птицы. Может быть, это пеликан? Или белый ибис? Или белая цапля? Нет, ни одна из этих птиц. Любой из мальчиков сразу узнал бы медленный, тяжелый полет этих больших болотных птиц, так как юные охотники часто видели их парящими над реками Луизианы. Но эта птица – летела совсем по-другому. Она всмахивала крыльями почти так же, как сами индюковые грифы или черные грифы. Но поскольку мальчики никак не могли предположить, чтобы так летала какая бы то ни была белая птица, они недоумевали. Ее величина и характер полета заставляли их думать, что это орел. Но цвет птицы опровергал такое предположение. Никто никогда не слышал о существовании белых орлов. Я сказал, когда Франсуа впервые заметил эту странную птицу, она казалась величиной с чайку. Но пока юные охотники стояли и смотрели на нее, они увидели, что она постепенно становится все больше и больше. Поэтому они определили, что она спускается, и, по всей видимости, прямо туда, где находились наши охотники и грифы. Все трое очень заинтересовались, что это за существо, и надеялись, что птица снизится. Она, конечно, уже заметила их, и поэтому было бессмысленно пытаться спрятаться. Собственно говоря, если бы они и хотели этого, спрятаться им было некуда. Так они стояли, наблюдая и поджидая, и вдруг... Все трое одновременно вскрикнули. Показалась еще одна белая птица. Она была еще высоко, как комочек снега в небе. Но она тоже снижалась, следом за первой, и казалась той же породы. Скоро это стало ясно, поскольку вторая, спускаясь более вертикально, вскоре догнала первую, и обе продолжали снижаться по спирали. Через несколько минут Они были в двухстах ярдах от земли и теперь медленно кружили, глядя вниз. Птицы находились непосредственно над тем местом, где были грифы. И так как день был очень ясный, мальчики получили возможность наблюдать двух самых красивых птиц, которых когда-либо видели. Птицы были не все белые, а только казались такими, если глядеть на них снизу. Но когда кружа в воздухе они слегка наклонялись в бок, можно было ясно разглядеть их спины. Тогда было заметно, что верхняя часть их тела была кремового цвета, перья крыльев блестящие коричневые, на хвостах черные пятнышки, а весь низ тела белый, как молоко. Но интереснее всего были головы и шеи птиц, совершенно голые до плеч, где шею, окружала большое кольцо из перьев, которое выглядело как палантин. Голая кожа головы и шеи отливала ярко-красным и оранжевым цветом. Эти цвета не были перемешаны. Каждый цвет принадлежал отдельной части кожи и имел отчетливые и правильные очертания. Клюв птицы был оранжево-красный, и вокруг него имелись выступы, похожие на петушиный гребешок, Зрачки глаз темные, а радужная оболочка белая, окруженная темно-красным кольцом. Короче говоря, вся внешность этих красивых существ была такова, что, однажды увидев, их нельзя было уже забыть. «Я никогда не видел таких птиц раньше», — сказал Люсьен, — «но мне нетрудно определить, кто это». «Кто?» — нетерпеливо спросили Базиль и Франсуа. Королевские грифы. Птицы, которые, казалось, не обращали внимания на присутствие мальчиков, вдруг снизились к мертвому животному. Мальчики следили за ними взглядом. Им было интересно, какое впечатление произведет прибытие новых птиц на грифов. Ко всеобщему удивлению, ни одного из них не было уже видно около трупа. Пока внимание охотников было направлено на королевских грифов, другие птицы тоже увидели их и, зная по опыту, что представляют собой эти огромные птицы, стремительно разлетелись и теперь снова сидели на скалах на почтительном расстоянии. Королевские грифы, не обращая внимания на их присутствие, приблизились к трупу животного и начали раздирать его на части клювами. Через несколько минут Эти существа, которые казались такими чистыми и красивыми, ибо королевские грифы также гордятся своим оперением, как павлины, и обычно содержат его в полном порядке, представляли собой такую отталкивающую картину, на которую было противно смотреть. Яркий оттенок их голов и шей сменился темно-кровавым, а белоснежная грудь запрызгалась кровью. Прожорливость хищников сделала их безразличными ко всему остальному. «А не застрелить ли нам одного?» спросил Фресуа. «Нет», — сказал Люсьен, «зачем лишать жизни бедное существо? Если ты хочешь посмотреть на них поближе, имей терпение, и твое желание будет удовлетворено без затраты пороха и свинца». Слова Люсьена скоро подтвердились. Примерно через полчаса птицы наелись до отвала, и, отяжелевшие начали медленно расхаживать по земле. Мальчики выбежали теперь вперед, и, увидев, что грифы не в состоянии подняться в воздух, после небольшой погони, в которой большую роль сыграл маренга поймали их обоих. Но едва Франсуа, которому больше всех не терпелось схватить грифов, дотронулся до одного из них, как сейчас же отпустил птицу с восклицанием отвращения и побежал прочь быстрее, чем та от него. Зловоние, которое распространяли птицы, было совершенно невыносимо для обоняния наших героев, и все трое были рады отпустить королевских грифов как можно скорее. Возвращаясь к своим лошадям, юные охотники заметили, что грифы опять собираются вокруг останков Большерога. К грифам присоединились несколько койотов, которые рычали и огрызались, то отгоняя птиц, то получая от них удары крыльями, что заставляло койотов рычать еще яростнее прежнего. Наши путешественники не стали дожидаться финала этой омерзительной сцены, а сели на коней и снова пустились в прерии.